Глава девятнадцатая «Бруно», — сказала Сельма Нойбауэр спокойным голосом, — «не будь дураком. Думай, пока другие не начали думать. Это наш последний шанс. Продавай все, что можешь продать. Участки, сад, этот дом. Все с убытком, без убытка, неважно. А деньги? На что нам деньги?» Ной Бауэр сердито встряхнул головой. «Если все, что ты говоришь, верно, во что превратятся деньги? Ты что, забыла инфляцию после той войны? Нынешняя марка стоила тогда миллиард. Материальные ценности — единственное, что тогда спасало». «Правильно, материальные ценности, но такие, чтобы их можно было унести в кармане». Сельма Нойбавер встала и подошла к шкафу. Она отворила дверцу и вынула несколько пакетов белья. Затем извлекла из глубины отделения шкатулку и открыла ее. Там оказались золотые портсигары, пудреницы, несколько клипсов с бриллиантами, две рубиновых броши и несколько перстней. «Вот», — сказала она, — «все это я купила в последние годы». потихоньку от тебя на свои деньги и на то, что сэкономила из хозяйственных, а еще на те, что получила продав акции. Сегодня за эту бумагу никто гроша ломаного не даст. Все их фабрики лежат в развалинах, а вот это всегда остается в цене и можно взять с собой. Как бы я хотела, чтобы у нас все было вот так же взять с собой. Взять с собой, ты говоришь так, будто мы преступники и должны бежать. Сельма складывала драгоценности обратно в шкатулку, почистила портсигар рукавом своего платья. — С нами вполне может случиться то же самое, что случилось с другими, когда вы пришли к власти. Разве нет? Но и Бауэр подскочил. — Тебя послушать? — начал он яростно, но тут же беспомощно... осекся повеситься можно у других жены как жены все понимают утешат когда муж со службы придет развеселят развлекут а ты только и знаешь что каркать да причитать если бы ты меня послушал и опять беду накликивать целый день и ночью тоже даже ночью покоя нет заладила продавай да продавай сельма его не слушала Она засунула шкатулку обратно, вглубь шкафа, и заложила ее бельем. — Бриллианты, — сказала она, — хорошие, чистые воды бриллианты, без всякой оправы. Только самые лучшие камни. Один карат, два карата, три, до шести или семи, если удастся найти. Это самое надежное. Вернее всех твоих бумаг, садов, огородов, участков и домов. Твой адвокат тебя надул. Я уверена, он комиссионные с двух сторон получал. А бриллианты можно спрятать, зашить в платье, на худой конец даже проглотить, не то что твои участки. Но и Бауэр в ярости уставился на жену. Ты только послушай себя. Сперва ты впадаешь в истерику из-за нескольких бомб, а потом вообще начинаешь рассуждать, словно жид, который за деньги кому угодно глотку готов перерезать. Она смерила его взглядом, полным презрения, оглядела всего, с ног до головы — сапоги, мундир, револьвер, усики. Евреи никому глоток не режут. Евреи заботятся о своих семьях. Гораздо лучше, чем германцы сверхчеловеки. Евреи знают, что надо делать в скверные времена. Вот как? И что же они такое знают? Если бы они и впрямь что-то знали, уж тут-то бы не остались, и мы бы не сцапали большинство из них. Они не могли поверить, что вы сделаете с ними то, что вы сделали». Сельма Нойбауэр потерла виски одеколоном. И не забывай, что все вклады в Германии с 1931 года были заморожены, с того времени как Дармштадтский и Национальный банк почти обанкротились. Именно из-за этого многие не смогли уехать, а вы их потом сцапали. Очень хорошо. И точно так же ты теперь хочешь остаться. и точно так же они теперь сцапают всех вас. Нойбаур испуганно оглянулся по сторонам. — Тихо ты, от черт! Где служанка? Если тебя кто услышит, мы пропали. Народный суд не щадит никого. Им достаточно одного доноса. У служанки отгул. А почему, собственно, с вами не могут сделать того же, что вы делали с другими? Да кто? Жиды? Но и Бауэр рассмеялся. Ему вспомнился Бланк. Он попробовал вообразить, как Бланк будет пытать Вебера. Да их лишь бы не трогали, и они уже счастливы. Не евреи, американцы, англичане. нойбауэр снова рассмеялся. Эти-то? А они подавно. Им до этого и дела нет. Такие сугубо внутриполитические вещи, как наш лагерь, их вообще не интересуют. У нас с ними дела внешнеполитические, военные. Тебе это непонятно? Нет. Но они же демократы, и обращаться с нами будут корректно, если выиграют войну, что тоже, кстати, еще вопрос. По-военному. Корректно. Мы им уступили в честном бою. Они же просто не могут иначе. Это их мировоззрение. С русскими там совсем другой разговор. Но русские далеко, а не на востоке. Что же, сам видишь? Оставайся, если хочешь. Так точно. Увижу и останусь. Кстати, может ты мне заодно скажешь куда бы мы могли отправиться если бы допустим захотели уехать с бриллиантами мы уже давно могли бы быть в швейцарии могли бы но и бауэр хрястнул кулаком постулу пивная бутылка перед ним аж подпрыгнула если бы декабы да опять ну как мы могли бы как Украсть самолет и перелететь через границу, что ли? Хватит ерунду молоть. Не надо красть самолет. Мы могли бы несколько раз съездить туда в отпуск и брать с собой деньги и драгоценности, две, три, четыре поездки, всякий раз все оставлять там. Я знаю людей, которые именно так и поступили. Но и Баур подбежал к двери, открыл ее и притворил снова, потом вернулся. Ты знаешь, как называется все, о чем ты сейчас говоришь? Измена родине в чистом виде. Если хоть слово из того, что ты сказала, станет известно, тебя расстреляют на месте. Сельма смотрела на него в упор. Глаза ее сверкнули. Ну и? Ну что ж ты медлишь? Давай, покажи, какой ты герой». Заодно и от опасной жены избавишься. Тебе, наверное, так даже удобней. Но и Бауэр не выдержал ее взгляда. Он отвел глаза и принялся расхаживать по комнате. Кто ее знает, может, прослышала что-нибудь о вдовушке, которая время от времени навещает его в лагере? — Сельма, — сказал он, наконец, совсем другим тоном. — Что все это значит? Нам надо держаться вместе. Давай же будем благоразумными. Нам сейчас ничего другого не остается, кроме терпения и выдержки. Не могу я удрать. Я давал присягу. Да и куда мне бежать? К русским? Нет, конечно. Прятаться в той части Германии, что еще не занята. Так там меня гестапо в два счета сцапает, а ты сама знаешь, что это значит. На другую сторону к американцам и англичанам тоже нет. Вот и выходит, что лучше уж тут их ждать, а то еще подумают, что у меня совесть нечиста. Я же все давно обдумал, ты уж поверь, надо терпеть, другого выхода нет. М да. Но и Баур от неожиданности даже опешил и вскинул глаза. Правда? Ты наконец поняла? Я тебя убедил. Я тебе доказал? — Да. Он из-под тяжка следил за женой, не слишком-то веря в столь легкую победу. Но она вдруг почему-то сдалась. Казалось, даже щеки разом обмякли. — Доказал, — думала она. — Тоже мне доказательство. Что они доказали, тому и верят, как будто жизнь состоит из одних доказательств. Но ничего с ними не сделаешь. Глиняные боги верят только себе, слушают только себя. Она долго, пристально смотрела на мужа. Смотрела со странной смесью сострадания, презрения и давно забытой нежности. Но и Бауэру под этим взглядом стало не по себе. «Сельма», — начал он. Она его перебила. «Бруно, еще только одно, последнее. Я тебя об этом прошу?» «О чем?» — спросил он недоверчиво. «Перепиши дом и участки на Фрею. Сходи к адвокату прямо сейчас. Только это больше ничего». «Это еще зачем? Да не навсегда временно». Если все обойдется, перепишем их на тебя обратно. Уж родной-то дочери ты можешь поверить? Да-да, конечно. Но как это будет выглядеть? Адвокат? Плевать, как это будет выглядеть. Когда вы брали власть, Фрея была еще ребенком. Ее ни в чем нельзя упрекнуть. Что это значит? Или ты считаешь, что меня можно в чем-то упрекнуть? сельма промолчала только опять посмотрела на мужа своим долгим странным взглядом мы солдаты принялся рассуждать ной бауэр мы действуем по приказу а приказ есть приказ это всякий знает он потянулся фюрер приказывает мы выполняем фюрер берет на себя полную ответственность за все что он приказал он много раз это повторял Этих слов каждому патриоту достаточно. Разве нет? Хорошо, хорошо, покорно согласилась Сельма. Только сходи к адвокату, перепиши на Фрею все наше имущество. Да, пожалуйста. Можно с ним как-нибудь потолковать. Про себя Ной Бауэр решил, что и не подумает этого делать. Жена просто с ума сходит от страха. Он похлопал ее по спине. — Положись во всем на меня. Раньше-то я справлялся. И он грустно зашагал к выходу. Сельма Нойбавр подошла к окну. Она смотрела, как муж садится в машину. — Доказательства, приказы, — думала она, — как будто это оправдание за все на свете. Хорошо, конечно, покуда оно так. А она сама... разве она не соучастница? Она взглянула на свое обручальное кольцо. Двадцать четыре года носит, уже дважды отдавала в растяжку. Когда ей его подарили, она была совсем другой. И был в то время, кстати, один еврей, который тоже хотел на ней жениться. Маленький такой, старательный, с тихим ласковым голосом. Он никогда не кричал. Йозеф... Борнфельзер его звали. В двадцать восьмом в Америку уехал. Умница. Вовремя. Потом она только однажды еще о нем слышала от знакомой, которой он написал, что живется ему хорошо. Машинально она все еще вертела обручальное кольцо на пальце. Америка, — думала она, — там никогда не бывает инфляции. Слишком они богатые. Пятьсот девятый прислушался. Ему знаком этот голос. Он потихоньку устроился за кучей мертвецов и стал слушать дальше. Он знал, что этой ночью Левинский хотел привести кого-то из рабочего лагеря. Этого человека надо спрятать. Однако верный старому правилу, согласно которому друг друга знают лишь непосредственные исполнители, связники. Левинский не сказал, кого именно приведет. Человек этот говорил тихо, но очень ясно. «Нам понадобится каждый, кто будет с нами», — произнес он. «Когда национал-социализм падет, у нас не окажется ни одной организованной и сплоченной партии, чтобы взять на себя политическое руководство. Все они за двенадцать лет диктатуры были разрушены или расколоты, а осколки ушли в подполье». мы не знаем, много ли их сохранилось. Понадобятся дельные, энергичные люди, чтобы создать новую организацию. В хаосе и развале поражения лишь одна партия сохранится в работоспособном состоянии — национал-социалисты. Я, понятно, имею в виду не попутчиков, которые примыкают к любой партии. Я имею в виду ядро. Ядро сохранится, уйдет в подполье, и будет ждать своего часа, чтобы снова всплыть на поверхность. Вот против этого нам придется бороться, и для этого нам нужны люди. — Да это же Вернер, — подумал пятьсот девятый. Похоже, что он. — Но ведь я же знаю, что он убит. Разглядеть говорившего он не мог. Ночь была безлунная и мглистая. «Народные массы там, на воле, по большей части деморализованы», — продолжал мужчина. «Двенадцать лет террора, бойкота, доносительства и страха сделали свое дело, а теперь еще добавится и проигранная война. Если нацисты организуют из подполья террор и саботаж, они еще много лет смогут держать людей в страхе. Мы должны людей завоевывать, и тех, кого сбили с толку, и тех кого запугали ирония судьбы состоит в том что оппозиция нацизму сохранилась в концлагерях лучше чем на воле здесь нас держали всех вместе а там их разгоняли и старались разобщить на воле гораздо труднее поддерживать связи здесь же это просто на воле почти каждый сам по себе здесь же люди держатся плечом к плечу давая силу друг другу словом Лагеря дали результаты, которых нацисты явно не предвидели. Человек усмехнулся. Смешок был отрывистый и какой-то безрадостный. «Если не считать тех, кого убили, — заметил Бергер, — и тех, кто умер. Разумеется, если не считать тех. Но мы сохранили нужных людей. Каждый из них стоит сотни». «Да, это, несомненно, Вернер», — подумал 509 девятый. В темноте он все-таки разглядел знакомый аскетический профиль. Он уже опять анализирует, что-то организует, произносит речи. Этот как был, так и остался теоретиком и фанатиком своей партии. Лагеря должны стать первичными ячейками построения нового общества. продолжал тихий, ясный голос. Три пункта для нас сейчас самые главные. Первое пассивное, а в крайнем случае и активное сопротивление СС, покуда она командует лагерем. Второе предупреждение паники и возможных эксцессов при переходе лагеря в наши руки. Мы должны подать пример железной дисциплины и не давать волю чувству мести. Будут созданы органы правосудия. Вот они этим и займутся. Человек на секунду умолк. 509-й тотчас же встал и направился к группе. В ней оказались Левинский, Гольдштейн, Бергер и незнакомец. Вернер позвал 509-й. Незнакомец пристально всматривался в темноту. кто ты такой? Он поднялся и подошел к 509-му. — Я думал, тебя убили, — сказал 509-й. Вернер приблизил к нему лицо почти вплотную. — Коллер, — сказал 509-й. — Коллер, так ты жив. А я думал, ты давно уже умер. Так оно и есть, официально. «Это 509-й», — сказал Левинский. «Значит, ты и есть тот самый 509-й. Ну что ж, это упрощает дело. Официально я тоже мертвец». Оба в темноте смотрели друг на друга. Им все это было не в диковинку. Не в первый раз доводилось им встречать в лагере человека, которого давно считали умершим. Но 509-й и Вернер... знали друг друга еще до лагеря. Когда-то они были друзьями, но затем политические разногласия мало-помалу их развели. — Останешься теперь у нас? — спросил 509-й. — Да, на несколько дней. — решили вернуться к его букве алфавита, — пояснил Левинский. — Попалась им тут пташка одна. А пташка как раз его знает. Влетело прямо эсэсовцем в руки, и все из-за какого-то паршивого унтер шарфюрера. Я не буду у вас нахлебником, заявил Вернер. О своем пропитании я сам позабочусь. Конечно, ответил пятьсот девятый, с едва уловимой иронией. Я от тебя другого и не ждал. Мюнцер завтра раздобудет хлеба. Лебенталь пусть у него заберет. Он не только для меня раздобудет кое-что, и для всей вашей группы. Я знаю, Вернер, перебил его 509, знаю, что ты ничего не возьмешь просто так. Останешься в двадцать втором? Можем разместить тебя и в двадцатом. Могу в двадцать втором остаться. Как и ты, кстати. Ханки-то больше нет. Со стороны никто бы и не заметил, что между ними сейчас происходит нечто вроде словесного поединка. — Какие же мы все-таки дети, — подумал 509-й. Целую вечность тому назад были политическими противниками. А вот и теперь ни один не хочет уступить. Я чувствую идиотское удовлетворение от того, что Вернер пришел искать у нас защиты, а он мне намекает... что без группы Ханке, возможно, уже меня прикончил бы. — Я слышал все, что ты только что говорил, — сказал он. — Все правильно. — Что нам надо делать? Они все еще сидели на улице. Вернер, Левинский и Гольдштейн спали в бараке. Через два часа Лебенталь должен их разбудить. Тогда они поменяются местами. Ночь опять сделалась душной. Но на Бергере все равно была теплая гусарская венгерка, 509-й на этом настоял. — Кто этот новенький? — спросил Бухер. — Партийный бонза? Был когда-то, пока нацисты не пришли. Но не слишком важный, так средней руки. Бонза районного значения. Старательный, коммунист. Фанатик, без намека на личную жизнь и чувство юмора. Сейчас один из руководителей лагерного подполья. — А ты его откуда знаешь? 509-й промолчал. До 33-го я был редактором одной газеты. Мы часто с ним спорили. И в статьях я часто нападал на его партию. На его партию и на нацистов. Мы были против тех и этих. а за что выступали вы за то что звучит ужасно напыщенно и смешно за человечность терпимость и право каждого на собственное мнение чудно правда нет возразил агасфер и закашлялся а кроме этого разве что нибудь есть месть вскинулся вдруг мерхов еще есть месть Месть за все вот это, за каждого, каждого убитого. Месть за все, что они натворили, око за око и зуб за зуб. Все в изумлении подняли глаза. Лицо Мэрхофа исказило ненависть. Он стиснул кулаки и всякий раз, когда произносил слово «месть», пристукивал ими по земле. — Что это с тобой? — спросил Зульцбахер. — А с вами что? — бросил в ответ Мерхов. Он свихнулся, — сказал Лебенталь. — Выздоровел и от этого совсем сбрендил. Шесть лет сидел на нарах, тише воды ниже травы, пикнуть боялся, а потом чудом спасся от трубы и вообразил себя Самсоном. — Я не желаю мстить, — прошептал Розен. Я хочу только выбраться отсюда. Как? А эсэсовцы пусть уходят, и никто с ними не поквитается? Мне все равно. Я хочу выйти отсюда. Розен в отчаянии молитвенно сложил руки и страстно, словно от этого все зависит, зашептал. «Ничего не хочу. Только выбраться отсюда. Выбраться». Мейрхоф яростно на него уставился. Да знаешь, кто ты после этого? Ты! Успокойся, Мейрхоф. Бергер сел. Мы не желаем знать, кто мы такие. Все мы здесь уже совсем не те, что были когда-то и какими мечтали стать. А кто мы на самом деле? Это еще со временем выяснится. А сейчас. Кому это сейчас ведомо? Сейчас мы можем только ждать, надеяться, а по мне так и молиться. Он закутался поплотнее в свою гусарскую тужурку и снова лег. — Месть! — задумчиво произнес Агасфер, немного погодя. — Это сколько же понадобится мести? А одна месть потянет за собой другую, и толку что... Горизонт вдруг озарился вспышкой. — Что это было? — спросил Бухер. Ответом ему было далекое громыхание. — Это не бомбежка, — заметил Зульцбахер. — Опять гроза. Теплынь-то вон какая. — Если дождь пойдет, придется этих из рабочего лагеря разбудить, — сказал Лебенталь. — Пусть тогда они на улице лежат. Они все-таки покрепче нас будут. Он повернулся к 509-му. — И дружок твой, Бонза, тоже. На горизонте снова полыхнуло. — Никто из них ничего про этап не слыхал? — спросил Зульцбахер. — Только слухи. Последний был, что тысячу человек отберут и отправят. О, Господи! Лицо Розана белело в темноте. И, конечно, они отберут нас. «Самых слабых, чтобы поскорее от нас избавиться». Он смотрел на 509-го. Все сейчас думали о последнем этапе, который им довелось увидеть. «Ну, это же только слухи», — сказал 509-й. «Теперь таких пораж каждый день ходят, видимо-невидимо. Давайте не волноваться раньше времени. Вот приказ придет, тогда и посмотрим, что Левинский, Вернер...» и наши люди в канцелярии смогут предпринять, или мы сами. Розен содрогнулся. Как вспомню, как они этих двоих из-под нар за ноги тащили. Лебенталь кинул на него взгляд, полный презрения. Неужто ничего страшнее в жизни не видел? Нет. «Я однажды был на большой бойне», — сказала Гасфер. Меня послали проследить за кошерным убоем в Чикаго. Так вот, животные иногда чувствуют, что их ждет. Наверное, запах крови. И тогда они так носятся, так мечутся, Но ну вот как эти двое. И забиваются куда угодно, в углы, и их точно так же за ноги выволакивают. — Ты был в Чикаго? — спросил Любенталь. — Да. — В Америке? И вернулся сюда? — Так это ведь двадцать пять лет назад было. — И ты вернулся? Лебенталь смотрел на Гасфера как на ненормального. — Нет, вы когда-нибудь такое слыхали? — Мне домой захотелось. В Польшу. — Ну, знаешь, — Лебенталь махнул рукой. для него это было уже через